Глава третья. Я Иван Варавин. В комнате для свидания я сидел уже 10 минут. Зарешеченное окно, привинченный к полу табурет и обшарпанный канцелярский стол. Ничего больше. Я привык к тому, что такая мебель обычно скрипит и качается. Писать неудобно, а писать, видимо, предстояло много. Поэтому приладился коленями, загодя попробовав, как можно будет работать. Но к удивлению своему обнаружил, что маленький столик был словно вбит в пол. Никакого шатания. Впрочем, ничего удивительного, подумал я. В каждой колонии есть слесарные мастерские. Недоделки местной промышленности надежно исправляют за решеткой. Впору внести предложение. Создадим кооперацию между промышленностью и тюремным ведомством. Колонии как промежуточный этап между фабричными разглядяями и требовательными покупателями. Стопроцентная гарантия качества. Сержант ввел в комнату невысокого человека в бушлате. Тупорылые башмаки, нога не по росту большая, 44 размер. Советские джинсы с выпирающими коленками, заштопанный свитер домашней вязки. Жена с ним развелась. Будь он проклят, никогда не прощу того, что он сделал. Детям ненависть завещаю и внукам. Лицо запоминающееся, серебряная седина. Так некоторые женщины красятся. Подбородок с ямочкой, запавшие щеки и внимательные глаза прозрачно-зеленого цвета. «Вы Горенков Василий Пантелеевич?» — спросил я, смутившись самого вопроса. Слишком уж он был неравным, начальственным. «Я?» — ответил Горенков, чуть усмехнувшись. «Меня прислали из газеты. Мы разбираемся с вашим делом. Я неделю работал в городской прокуратуре». «У вас сигареты есть?» — перебил он меня. Угасите, пожалуйста». Я протянул ему пачку явы. Он закурил. То, что там работал чужой, я понял позавчера. Вызвал помощник прокурора. Предложил пройти медицинское обследование. Мы вас актируем. У меня подозрение на туберкулез. Есть основания выпустить. Но, как понимаете, я отсюда добром не выйду. Только если лишат гражданства и вышлют. Вас тут на какую работу поставили? Алиса Павал. По профессии вы инженер-экономист? По профессии я дурак. Знаете, что такое дурак? Думаете, глупый недрасель? не Дурак — это тот, кто верит в правду, в слова, произносимые с трибун. Вот что такое дурак. Когда эта профессия вымрет, мы погибнем. Окончательно. А пока еще в стране есть дураки, можно надеяться, что отчизна не развалится. Мама часто рассказывает мне про отца. Его арестовали в 49-м. Раненого осенью 41-го взяли в плен. В концлагере он вступил в сопротивление. Ему поручили войти во Власовскую русскую освободительную армию. Работал в их газетах, отступал вместе со штабом Власова в Прагу. Там участвовал в его пленении, получил за это орден Красного Знамени, а в 49-м забрали, как изменника Родины. Его реабилитировали в 54-м. Через год родился я. А когда мне исполнилось два, он умер от разрыва сердца. Хранили его с воинскими почестями, были речи и огромное количество венков. Когда я стал комсоргом в классе, а потом секретарем, мне приходилось часто выступать на встречах и конференциях. Сначала это все было в новинку, я волновался, подолгу писал конспекты речей, но потом пообвыкся, наработал несколько расхожих стереотипов и научился не заглядывать в бумажку. Это особенно нравилось, поэтому на журфак меня рекомендовал горком комсомола». Весной 78-го я писал курсовую. Мама предложила устроить встречу с Надеждой Петровной, директором их библиотеки. Она и ветеран войны, и кандидат философии, и отец ее был участником штурма Зимнего. Словом, кладись информации. Прекрасный типаж для большого интервью. Надежда Петровна пришла к нам. У нее матушка парализованная и очень капризная, а жили они в одной комнатушке. Мы начали работать, просидели долго. А когда я, проводив ее домой, вернулся, мама сказала, «Ванечка, а не поменять ли тебе профессию? Ты ведь совсем не умеешь слушать». «Это как?» — опишу я. Я спрашивал, она отвечала, я набрал поразительный материал. У тебя в глазах не было интереса. Надежде Петровне было с тобой скучно. Ты просто спрашивал, а она просто отвечала. Ты не болел ею. А твой отец к каждому человеку относился как к чуду. Он любовался собеседником, придумывал его. Открывал в нем такое, что тот сам в себе и не предполагал. «Твой отец был настоящим журналистом, потому что верил в тайну, скрытую в каждом, с кем встречался. Просто слушать ничего не значит, Ваня. Просто слушать и просто говорить — это безделиться. Если ты живешь словом, произносимым другим, тогда ты не журналист, а так. Репортер должен быть влюбчивым человеком, понимаешь?» Я потом долго тренировался перед зеркалом. Говорил с несуществующими собеседниками, наигрывал доброту во взгляде, репетировал улыбки, гримасы сострадания, сочувствия, жадного интереса. На первых парах помогало, но все перевернулось, когда я напечатал в «Молодежке» очерк о дворовых хулиганах и их главаре Сеньке Шарикове. «Меня поздравляли, гвоздевой материал!» Вечером в редакцию пришла его мать. «Что же мне теперь делать, когда Сеньку посадили?» «У меня двое малышей!» Я по ночам работаю на станции, на 12 рублей больше платят за ночные дежурства. С кем мне детишек оставить? Они ведь, когда просыпаются, плачут, воды просят, на горшок надо высадить. А Жене и вовсе писается, подбывать надо. Это же все на Сеньке было. Тимуровцев хоть каких пришлите. Я провел с детьми Шариковой две ночи. Добился освобождения Сеньки. Начальник отделения милиции на меня не смотрел, играл с желвоками. Мужик совестливый, пенсионного возраста, терять нечего. «Вообще-то!» — говорил он скрипучим, безнадежно канцелярским голосом. «Сажать надо не его, а ваших комсомольцев-говорунов. Что ребятам во дворе делать? Ну что, спортплощадки нет? Нет. Подвалы пустые? Пустые. Но там зал, не ни, ни запрещено инструкцией. В библиотеке интересные книги на не дают, да и очереди на них». Придет какой ваш ферд-жилетки Айда ребятам излагать о продовольственной программе или про то, как в мире капитала угнетают детский труд. А у Сеньки с его от вашего комсомольского занудства уши вянут. Им по физиологии двигаться надо, энергию высвобождать. А вы бла-бла-бла, вперед к дальнейшим успехам. А его мать 93 рубля в месяц получает на четверых. На завтра я отправился в ЖЭК. Начальница только вздохнула. «На какие шиши с спортплощадку построим? Живем в стране, нельзя не Все расписано по сметам. Тысячу на уборку, три тысячи на ремонт и точка. Пусть мне даже ремонт не нужен. Жильцы за подъездами глядят. Не позволяют корябать стены гвоздями. Но ведь все равно эти деньги мне никто не разрешит перебросить в другую статью. А сама я пальцем не пошевелю. Кому охота смотреть на небо в клеточку? У нас, молодой человек, истории заведено. Что сверху спущено, то и делай. А сам не моги. Холопы есть холопы». «А смело вам так говорю, потому что являюсь инвалидом труда. На хлеб с молоком хватит». Вот тогда я вспомнил мамины слова про то, как отец придумывал себе людей. Наверное, это было для него средством защиты, выдумав каждом встречном добрую тайну. Не так безнадежно жить. Действительно, человек — творец собственного счастья. Только одни воруют и покупают дорогую мебель, а другие придумывают мир хороших людей, чтобы пристойно вести себя на земле. Между прошлым и будущим. И то, и другое у всех одинаковое. Только жизни разные. «Василий Пантелеевич», — сказал я Горенкову, — «Ваше дело изучает экспертная комиссия. То, что я смог понять, говорит за то, что вы ни в чем не виновны». «Правильно, но меня не удовлетворит амнистия, списание по болезни, изменение статьи. Я требую сатисфакции. Вы в своих жалобах не упоминали имен. Хотите назвать тех, кто судил вас? Этих винить нельзя, бесправные люди». Их положение ужасное. Они ведь программу «Время смотрят», правду читают. Всех теперь зовут к перестройке, смелости, инициативе. Но ведь те, кто меня судил, по сию пору живут законами, которые призваны карать за инициативу и смелость. Бедные, бедные судьи. Я их жалею. Обвиняю я нашего замминистра Чурина. Он одобрил мое предложение. Позволил начать эксперимент до того, как это было введено в отрасли. Я поверил ему на слово, без приказа. А когда нагрянули ревизоры, слишком большая прибыль пошла, слишком быстро я стал сдавать объекты. И увидели, что я перебрасываю деньги из статьи, телефоны, переговоры на премиальные, из графы «Роспись стен» на на сектор. Борец за решение 27-го съезда Чурин отказался от своих слов и сказал, что я на него клевещу. Никакого разрешения он не давал. Можно несколько вопросов? Давайте. Только если я начну очень уж заводиться, остановите. Злой, знаете ли, от сатаны. От нее слепнешь и теряешь логику. Объясните, как вам удалось за год вывести трест из прорыва? В деле все есть. Ваши показания написаны очень нервно, Василий Пантелеевич, ответил я. Вы же их в тюрьме писали. Можно еще сигаретку? Оставьте себе пачку. Спасибо. Так вот, я собрал рабочую самого отстающего СО. Начальника у них не было, но главный инженер — золотой парень. 140 в месяц, кстати, получал. А пьянь меньше, чем за 300, палец палец не пошевелит. Сядут на кирпичи, газетку развернут и читают передовицы. «Ладно», — собрал я их и объявил. «Чтобы построить семнадцатый дом, надо освоить семьсот тысяч. По плану мы должны сдать объект в конце третьего квартала. Я прикинул, что каждый день стоит две Если сдадите дом по высшему качеству за день раньше срока, две тысячи ваши. Премию распределяйте сами. На 10 дней раньше срока управились. Делите двадцать тысяч». «Меня на смех. Это что ж, мы по тысяче можем премию получить?» «Если на месяц раньше обернетесь, по полторы». До ночи говорили. Не верили мне люди. «Веру убить недолго. Сколько раз ее у нас убивали. А вот восстанавливать каково?» Но все же подписали мы договор. От имени Тристоя, от струя управления «Треугольник». Дома принимала общественность, а не только комиссия. Телевидение потом приехало. В газетах писали. «Второй дом сдала 12 е су. Тоже по моему принципу. Все, что сэкономили во времени, ваше. После этого подписали договор со всеми СУ. А тут стук в дверь. Час ночи. Все как полагается. Расхищал собственность в особо крупных размерах. Добровольное признание спасет от вышки. Признайте, что руководство стройуправления от своих премий золотило вам лапу. Я ведь и Лениным поначалу защищался. Про Тантьему говорил, то бишь процент от прибыли. А не простой, а валютный. И про то, что надо учиться у капиталистов хозяйствовать и приводил цитаты с 27-го съезда. А мне клали на стол закон, принятый в 39 году, и спрашивали, где, кто и когда его отменил. Я поначалу попер, читайте газеты, слушайте телевидение, там про это каждый день говорится. Мы живем для того, чтобы следить за выполнением законности, а вы ее нарушили. Газеты и телевидение — лирика. Сегодня одно, завтра другое. Насмотрелись за 30 лет всякого. Отвечать вам не перед редакцией или телевидением, а перед буквой действующего закона. «Передохните!» — предложил я, заметив, как бумажно побледнел Горенков. «Пауза не помешает?» Он усмехнулся. «Мне пауза не помешала. Тринадцать месяцев в тюрьме нужная школа. Избавляет от иллюзий. И Если бы все действительно хотели перестройки, инициативы, рывка вперед, давно бы опубликовали закон, отменяющий все запреты, коими так славилась Русь-матушка». Человек-винтик, ему дозволено выполнять только то, что предписано начальником. Инициатива штука опасная. Можно не совладеть. Да и чувство собственного достоинства появляется в людях. Как с ними управишься? Особливо, если ты необразованный осел и рост так, как принято. Со стула в кресло, а тель в кабинет. И не потому, что голова светлая, а из-за того, что тебя, к собственной выгоде, просчитали те, кто расставляет кадры. Карнавал, Петрушки ей-богу! «Не сам себя человек делает, а его сановно назначают те, кто создает для себя послушное исполнительское большинство, безмолвное и тупое». «А почему заместитель министра Чурин не был вызван в судебное заседание?» спросил я. «А почему он не был вызван к следователю?» Горенков пожал плечами. «Да потому что отказался от самого факта встречи со мной. Не был я у него на приеме, и все тут». «Вы к нему как попали?» «Меня вызвали в Москву телеграммой». «А кто ее подписал? Откуда я знаю?» Гринков не сводя с меня глаз, полез за новой сигаретой. Предсов Мина Каримов пригласил, сказал, что, мол, из Москвы телеграмма в связи с назначением начальником Треста прибыть на беседу. «К кому?» «К заместителю министра». К какому?» «Об этом я его не спросил». «Почему?» «Да разве я думал, что через год в острог сяду?» Зная прикуп жил бы в Сочи». «Вот вы ставите вопрос, а я снова себя казню». «Как же неучены мы закону!» Отчего англичанин без юриста шага не ступит? А мы про коды вспоминаем, лишь когда на нары сядем. Почему? Я хотел ответить, что эту тему исчерпал в своем творчестве такой знаток нашей истории и права, как Василий Белов, но решил не вдаваться в литературное хитросплетение. Уточнил. Значит, телеграмма с вызовом пришла не в трест. Должность — эта номенклатура Совета Министров. Туда и сообщили. Кто подписывал ваше назначение? Чурин. А разве можно подписывать, не побеседовав с тем, кого назначаешь на такую работу? Значит, можно, если ему следователи поверили. Он сказал, что обо мне доложил аппарат, и все. Я верю своим товарищам по работе, вполне компетентный коллектив единомышленников. А кто с вами из его единомышленников беседовал? Чуринский помощник, потом главный технолог и начальник управления кадров хрипов. А почему вы их не вызвали в суд? Зачем? Они же не давали мне разрешения на эксперимент. Я и не просил их вызывать. «Кадровик и есть кадровик. Что скажут, то проштемпелюет». «Вы хорошо знакомы с Рустамом Исламовичем Каримовым?» Горенков насупился. «Тоже интересуете, сколько я ему давал в лапу? Следователь солил снять с меня три года, если я дам ему такие показания». «Я бы сказал вам правду, Василий Потелевич. Я стараюсь не лгать. Мозг утомляет. Мне очень симпатичен Каримов». «Будете держаться этого мнения, даже если его посадят?» А посадят его, видимо, скоро и по делам. Почему? Потому что идеалистов надо карать. Они убивают веру. Без них спокойнее жить.